Глава четвертая. Что? Не может быть. Женя, ты это видела? Возбужденно шепчет Даша прямо в ухо. Он подмигнул, но только я не поняла, кому. Мне или Белкиной? Она зараза, будто специально села сразу за нами, чтобы вводить заблуждение. Все же думаю, что мне. Подруга приосанивается. Точно мне. Ну если Белкиной. Я это так просто не оставлю. Порошок ее сотру. Я просто уверена, что он смотрел на меня, но решаю благоразумно промолчать. Попасть под горячую Дашину руку — та еще перспектива. А вообще, она мне чем-то напоминает сестру. Юлька вот точно так себя ведет, когда и завидит маломальски приличного мужика. А я... Похоже, окружение действует на меня не лучшим образом конечно не так агрессивно как они но ведь тоже пялюсь и подбираюсь вся стоит этому бергману подойти чуть ближе и волнуюсь дура еще решила что он мне подмигнул а дашка решила что ей может у меня с головой уже плохо помешательство какое то причем всеобщее женя ну не молчи скажи честно кому он подмигнул все не успокаивается даша Не знаю. Ну как думаешь? Э. может никому? А у него просто нервный тик начался из-за обилия вопросов? Блин, Женя, ты меня в могилу сведешь. А насчет вопросов я бы задала, но не понимаю ни черта, о чем речь. Ты вот зря что ли на семинары эти ездила? Ну, выдай что-нибудь умное, чтобы я могла в перерыве к нему с этим вопросом подойти. Что умное? Я не знаю. Хорошо, можно и очень умная. Ну, хоть что-нибудь, Жень, лишь бы по этой теме. Спроси, что он будет делать, если криптовалюту вдруг запретят. Ляпаю первое пришедшая в голову. И не очень умная, и про крипту. Отличненько, сойдет. Сначала я это спрошу, потом похвалю. Мужики ведь любят комплименты. Типа, как вы хитро провернули сделку века и всех обставили. Слово за слово а потом он пригласит меня в ресторан естественно самый дорогой и мы там будем весь вечер сидеть пить вино высшей пробы и разговаривать а потом пойдем гулять по ночному городу круто еще как дашка мелит языком и мелит а я вдруг настолько отчетливо представляю все то что она расписывает а дух захватывает главное действующее лицо бергман а вместо дашки Естественно, я. Пусть у меня не такая эффектная кукольная и модельная внешность, как у подруги, и пусть я не такая высокая, но... Многие находят симпатичной и меня. Не прям меня, скорее, сестру. Но мы с ней похожи, как две капли. Просто Юлька кокетливая, из-за этого ее черты кажутся намного привлекательнее, чем у меня. И красится, и укладки делает. Я тоже смогу, если постараться. У меня довольно широкоскулое лицо, и глаза несколько узковаты, но зато аккуратный нос хорошей формы, и красивые полные губы. И фигура вполне соответствует европейским стандартам. И беседу я поддержать смогу. В общем... Тут Бергман объявляет перерыв, и Дашка, вместе с еще такими же шустрыми красотками с других курсов, срывается с места. В момент она и еще с десяток девиц оказываются рядом с мужчиной, и он тонет в потоке всеобщего внимания. Для меня это слишком удручающее зрелище, а потому я отворачиваюсь. В общем, Женя, закатай губу и думай лучше о том, как будешь объясняться завтра с Валентиной Павловной, заведующей библиотеки. Потому что вместо того, чтобы перетаскивать стопки учебников из хранилища и обратно, Ты сидишь здесь и забиваешь голову черти чем. Достаю книгу, утыкаюсь в нее и сижу так все 15 минут перерыва. Когда он заканчивается, все усаживаются обратно на места, и лекция продолжается. Я внимательно слушаю и даже кое-что записываю. Нужно будет выделить небольшую сумму и попробовать применить все на практике. Дашка сидит, насупившись, и молчит. Наверное, план не сработал. И теперь она судорожно обдумывает новый. Лекция заканчивается неожиданно быстро. Бергман стремительно срывается с места, покидает помещение, а потом исчезает. Никто не успевает за ним угнаться, даже Даша, которая оказывается в коридоре в числе первых. Когда я выхожу, она разочарованно крутит головой по сторонам. «Жень, как он мог так быстро смыться? У меня вообще-то были планы!» «Понятия не имею». «Пошли скорее!» Она хватает меня за руку и тащит на стоянку. Но и тут ее ждет облом. Кроме нас, Белкина и нескольких других студенток, здесь никого. «Черт, смотался!» Цедит Даша. «Ну ничего, завтра после перерыва уйду, не буду дослушивать лекцию и засяду здесь в засаде. Машину постараюсь пригнать поближе, и типа она не заводится. Хороший план?» «Отличный». Соглашаюсь. Главное, чтобы Белкина не пришла в голову та же идея. Весь вечер меня не отпускают мысли о Бергмане. Даже с сестрой, которая звонит перед самым сном, разговариваю на автомате. Снова и снова перед глазами встают светло-голубые глаза, а в ушах звучит ровный, спокойный и уверенный голос. Я даже делаю ужасную вещь. Вместо любимого чтения на ночь... Открываю Инстаграм и начинаю просматривать профиль Бергмана. Действительно, очень много фоток из путешествий. Все, как расписывала Даша. Даже лучше. И он такой... Такой... Злюсь на себя. Отключаю телефон и отбрасываю его в сторону. Закрываю глаза и пытаюсь заснуть. Утро, к сожалению, не приносит облегчения. Если вначале мне еще удается убедить себя в том, что я не думаю о Бергмане, то стоит переступить университетский порог, эта иллюзия рассеивается. Каждую минуту с начала первой пары ловлю себя на мысли, что жду его лекцию, чтобы снова увидеть и услышать его голос. И интересная тема тут совсем ни при чем. В этот раз я не сталкиваюсь ни с кем в коридоре и не проливаю ни на кого кофе. Просто сижу, слушаю и записываю. Бергман не стоит на месте. Ходит по аудитории неспешным шагом. Великолепно сидящий на нем костюм, наверняка сшитый на заказ, демонстрирует все достоинства его шикарной фигуры. После вечерней вылазки в соцсети я точно знаю, что она шикарная. Когда Давид Георгиевич оказывается близко от места, где мы сидим, А благодаря стараниям Дашки мы снова красуемся на самых лучших местах. По телу словно разряды электрического тока проходят. Самого высокого напряжения. Подруга сменила имидж для эксперимента, чтобы прощупать вкусы Бергмана, как она выразилась. Но все равно она в аудитории самая красивая. Я же ни на что не рассчитываю. Вообще считаю, что такой мужчина, как Бергман... Даже теоретически не может заинтересоваться простой студенткой. Будь она хоть трижды мисс Вселенная. Не тот уровень. Если у Шона выберет себе спутницу, то это будет женщина совсем не того класса, чем мы. В перерыве Даша уходит, как и планировала, чтобы занять позицию на стоянке. Думаю, что на ее место сразу кто-нибудь сядет. Та же Белкина. Но почему-то этого не происходит. Верчу головой по сторонам и понимаю, что ряды студенток значительно предели. Все смылись из аудитории следом за Дашей. Неужели и остальным в голову пришла точно такая идея со стоянкой, как и Даши? Если так, буду надеяться, они не переубивают там друг друга. Бергман не оставляет произошедшее без внимания. — Что ж... — говорит с улыбкой. «Вижу, что лекция многих утомила, и теперь здесь остались действительно те, кто интересуется материалом». Взгляд на меня, и я краснею, как рак. Потому что понимаю, что меня интересует не только материал. Точнее, совсем не он. Бергман смотрит на меня неприлично долго, а может, мне просто так кажется. Потом лекция продолжается. Через сорок минут Бергман объявляет, что на сегодня все. На этот раз он не уходит так быстро, как в прошлый. Студенты тянутся на выход. Проходя мимо преподавателя, говорят что-то типа «Спасибо за лекцию, до свидания». Поскольку и мне придется проходить мимо него и что-то говорить, я тяну. Специально собираюсь медленно. Надеюсь, что он уйдет раньше. Мне все еще неловко после инцидента с кофе а далекие от приличных мыслей добавляют масла в огонь. Как назло, Бергман никуда не торопится. Тянуть дольше нельзя. Вздыхаю, подхватываю рюкзак, спускаюсь и идут вперед, обмирая при каждом шаге. Спокойно, Женя. Нужно просто поблагодарить и пойти дальше. Как ни в чем не бывало. Это же так просто. Спасибо за лекцию, — говорит парень, идущий впереди меня. Я специально подгадала так, чтобы не идти одной. Фактически, я прячусь сейчас за спиной этого студента. Спасибо за лекцию. Повторяю банальное. Все же не удерживаюсь и смотрю на него. Этого требуют и минимальные нормы приличия. Не за что. Отвечает Бергман, перехватывая мой взгляд. Мой, а не того парня. И не того, что идет за мной. Как вам лекция? Меня все трясет, но я вынуждена остановиться. Спасибо, очень интересно. Вы все так тщательно записывали. Интересуетесь этой темой? Да, так получилось. После семинара в Сиднее как-то заинтересовалась и пошло. Вы были на семинаре в Сиднее? Его идеально очерченная бровь слегка поднимается. Я киваю. На прошлой неделе, так что я немного в теме уже. Все мои слова звучат глухо и неуверенно. Я пытаюсь одновременно сделать четыре вещи. Держать осанку, отвечать осмысленно, не пялиться на него и решить, стоит ли упоминать про тот случай с рубашкой и снова извиняться. Или не вспоминать о нем. Что ж, это редкость для молодой девушки. На данный момент, когда криптовалюты еще не так распространены... Могу вас поздравить, вы делаете хороший вклад в свое будущее. Спасибо. Я... Мне можно идти? Я очень опаздываю. Дура, что ты несешь? У тебя же сейчас такой шанс. Да, конечно, не задерживаю. И Бергман отворачивается, Давай понять, что разговор окончен. Вылетаю из аудитории и несусь по коридору, куда глаза глядят. Что это было? Он со мной заговорил. Сам. Первый. А я? Что я ему отвечала? Боже, не могу вспомнить ни слова. Я же не вела себя как идиотка. Вроде бы нет. Но как это выглядело со стороны? Промямлила что-то про Сидней. Еще решит, что я хвастаюсь или вру, чтобы набить цену. Опаздываю. Надо же было такой ляпнуть. Он уделил мне личное время. А я? Что делаю я? Даю понять, что мое время так важно, что я не могу потратить его даже на беседу с человеком такого уровня. Какой кошмар. Ноги моей больше не будет на этих лекциях. Боже, он никогда больше не заговорит со мной. Что я наделала?»